Она, как и вы, пыталась найти оправдание, но оправдывать виноватого значит губить его. Вы думаете, Оля нарочно? Она просто решила, что любовь отбирает у людей гордости и самолюбие, ведь Люся любила ее. Ну, если даже так, то потом, когда Люся не могла нормально учиться, Оля вступила за нее. Они с Надей одни только знали причину. И Оля пыталась всем разъяснить, но Люся сказала, мне не нужна защита. Она сказала, не нужна такая защита. Одно слово меняет, как видите, очень много. Какая такая? Мне не хотелось бы углубляться в чужую драму. Но раз мы начали. Про Люсины семейные трудности действительно, кроме Оли и Надежды Григорьевны, никто ничего не знал и не должен был узнавать. А прежде всего ее мама, которая, как вы знаете, опасно больна. Оля же намекнула на эти события всему классу. У нас учатся ребята из дома, где живет Люся, а дом этот новый, очень большой. Сама Люся ни в чем не винила отца. И в чем же его винить? Полюбил и пожертвовал своей любовью ради больной женщины. Это легко? Я с удивлением смотрел на Евдокию Савельну. Она говорила о любви так, словно сама была когда-то ранена ею. Обвислые поля шляпы то касались земли, то волочились по ней. Но она этого не замечала. — Жить только собой — это полбеды, — жестко произнесла она. — Гораздо страшнее, живя только собой, затрагивать походя и чужие судьбы. — Все слишком сложно, поди разберись, — вспомнил я Олину фразу. И будто гадав, что я подумал об этом, Евдокия Савельна сказала. — Если нет времени разобраться, лучше и не берись а не пытайся небрежно одной рукой разводить чужую беду. — Неужели вы думаете, что Оля нарочно бессмысленно проговорил я. Ей было некогда вникнуть, недосуг. — Как недосуг было, — она понизила голос, — заметить любовь Бори Антохина. — Любовь? Разве вы не видели, сколько у него Олиных снимков? Меня он почему-то не фотографирует. Мы с Надюшей были очень довольны, что Оля еще ни в кого пока не влюблялась, и объясняли это ее нравственной цельностью. — А может, ее любви хватало лишь на себя? — подумал я вдруг. — Нет, неверно. Она всегда любила Надюшу, искусство. Она хотела, чтобы мы ею гордились. Это ведь тоже забота. Обвислые поля шляпы и и Савельевны продолжали волочиться по земле. Я почему-то не говорил ей об этом. — Вы не думаете, что этот ее последний поступок, который кончился так ужасно, был все же протестом? — Против чего? — Против одиночества в вашем классе. — Тот, кто любой ценой хочет быть первым, обречен на одиночество, — вновь четко сформулировала она. — Неужели это Оленька, их долгий молчаливый конфликт, — изумлялся я, — заставили ее вот так заранее обдумать фразы, которыми она сейчас контратаковала меня. «Мои ученики не стали знаменитостями», — задумчиво, как бы замедлив нашу дуэль, сказал Евдокий Савельев. «Но и злодеев среди них нет, ни одного. Они не предавали меня и моих надежд. А насчет дарований у них есть талант человечности. Разве вы не заметили?» — Заметил сегодня. — К человечности талант художника может и не прилагаться, — продолжала она. — Но к дарованию художника человечность — это, безусловно, так, — перебил я Евдокию Савельевну ее словами. — Да, безусловно, так, — согласилась она. Мы помолчали. — А сын Мити Калягина тоже до утра не сообщал о себе? — неожиданно произнес я. — Помните? — когда стоял под окном у той девочки. Я не хотела бы вас огорчать, но он позвонил из автомата домой и предупредил. Это было так, безусловно, так. Но Мити говорил. Он успокаивал Надежду Григорину. Понимаю. Мне захотелось, чтобы она больше не видела во мне оппонента. Я и раньше-то возражал ей почти по инерции, желая все выяснить и понять. Я не знал, что вы скрывали у себя тех солдат. Их уже нет. Все же погибли. Просто умерли от болезней. Война с недугами и несчастьями будет вечной.